Глава восьмая «Что случилось?» — сходу спрашиваю у капитана егерей, который встретил меня рядом с их лагерем. И, похоже, он меня тут уже какое-то время ждал. «Вам лучше это увидеть», — непонятно ответил он, и меня повели дальше. И все же, настаиваю на своем, идя вместе с ними. «Возникли проблемы с телами погибших, которые вы сегодня осматривали. какие проблемы «Вам лучше это увидеть», — повторился он, и я понял, что сейчас чего-то еще от него не добьюсь. Так что дальше продолжил идти молча и смотря по сторонам. И лагерь явно какой-то встревоженный, все куда-то быстро ходят, что-то делают, совсем не похоже на лагерь, готовящийся ко сну. Но и особой паники не видно, как и подготовки к бою. «Пришли». — сообщил капитан, когда мы подошли к знакомому мне погребу. — Мы подождем вас здесь. Подозрительно посмотрев на него и отряд егерей, что сопровождал нас по лагерю, на всякий случай активирую магический доспех, накладываю на себя несколько дополнительных магических защит широкого действия и, спустившись по ступеням, заглядываю внутрь. — Это еще что за хрень? — Удивленно спрашиваю вслух, когда светильники в мертвецкой зажглись, и я увидел то, что там находится. Тел больше нет. Только какая-то темная жижа, расплывшаяся по всему полу. «Это мы бы хотели узнать у вас», — донесся до меня голос капитана. «Что вы сделали с ними?» «Ничего такого. Когда я уходил, они были в нормальном состоянии. Озадаченно отвечаю, рассматривая ту жижу». «И что это такое? Что произошло с телами?» Приседаю и, достав один из ножей, осторожно касаюсь его острием жижи. Никакой реакции вроде бы. Нож остался цела жижа, кажется, никак не отреагировала. Во всяком случае, она не набросилась на меня или не попыталась сбежать. На вид она густая и кажется вязкая. Больше пока понять ничего не получилось. Еще немного потыкав ее ножом, но ничего нового не выяснив, откладываю его в сторону и берусь за магию. вход идут заклинания артефакты. Проверяю это, непонятно что всеми доступными мне способами, пытаясь выяснить, если и не что это такое, то хотя бы чего от этого ожидать. И результаты интересные. Во-первых, в Мертвецкой больше почти нет энергии грани. Во-вторых, единственным источником этой энергии тут служит эта жижа но очень и очень слабым источником. В-третьих, все проверки показали, что эта жижа абсолютно безвредна. Это просто жижа из органики. Похоже, кто-то или что-то вытянуло всю энергию грани из тел и превратило их зачем-то вот в это. Может быть, все было не совсем так, но появление жижи и почти исчезнувшая отсюда энергия грани точно связаны. «Кто сюда заходил, кроме меня?» Спрашиваю, складывая артефакты обратно в сумку. «Никто. В лагере не было посторонних». «И все же, вы можете гарантировать, что сюда никто не заходил?» Спрашиваю, повернувшись к капитану, который все время, что исследовал шижу, продолжал стоять неподалеку и ждать. «Нет», — ответил он, недолго помявшись. «Отдельной охраны здесь не было, только общее у лагеря». «Поспрашивайте у своих людей, может, кто-то что-то все же видел». Кто это не сделал, он или сильный маг, или пронес сюда артефакт. А что он сделал тут? Пока еще разбираюсь. отвечая ему и шагаю прямо в жижу. Колыхнувшись, она с таким хлюпом поглотила мою ногу, дойдя до щиколотки. Пытаюсь поднять ногу, внимательно следя как за своими ощущениями, так и за поведением жижи. Получилось, пусть и не совсем уж без сопротивления. Ощущение такое словно угодил в какую-то трясину но в целом ходить тут можно. «А это безопасно?» — донесся до меня слегка встревоженный голос капитана. «Думаю, что да, но лучше никому сюда пока не входить». Оставив капитана позади, обхожу мертвецкую. Уровень жижи везде одинаковые, но в двух местах есть какие-то непонятные холмики. Подойдя к одному из них, тыкаю в него многострадальным ножом, и тот во что-то втыкается». «Во что-то более плотное, чем жижа, но все же мягкое». Стряхнув жижу рукой, вижу, что это тело. Интересно. Подхватываю его, водружаю на один из столов и очищаю полностью от жижи. Это один из лихорадочных. Догадываясь, что за второй холмик, проверяю его и убеждаюсь в догадке. Это тоже тело и тоже лихорадочного. Кладу его на соседний стол и тоже очищаю от покрывшей его субстанции. Закончив с этим, приступая к их внимательному изучению в который раз за этот день. Внешне они никак не изменились. В магическом плане, а тут все же изменения есть. у них вообще не осталось энергии грани, даже та, что была в ранах, исчезла. Сами же раны вроде бы остались такими же. Итак, что мы имеем? А имеем мы то, что почти все тела превратились в шижу и потеряли всю энергию грани, что была в них. Эти же два тела остались прежними. Почему? Потому что в них практически не было энергии грани. И куда делась вся энергия отсюда? И почему именно сейчас все это произошло? Тела тут были уже немало времени. Из-за меня? Среди егерей есть предатели. Увидев, что я заинтересовался, и ими решил замести следы. Или председатель где-то в деревне. Но как он тогда узнал, что я осматривал тела? Может, среди егерей разошелся слух, что я констебль, но вот деревенские все же пока вряд ли могли об этом узнать. Произошедшее лишь совпадение и никак со мной не связано. Окинув взглядом еще раз помещение, выхожу из него на свежий воздух. Как-то затянулся этот день. Снова прогоняю по телу энергию, избавляясь от сонливости и усталости. Не стоит таким слишком злоупотреблять, но сейчас мне это нужно. «Я опросил людей», — сообщил подошедший капитан. «Никто ничего не видел. Если тут и был кто-то посторонний, то это был профессионал с отличными артефактами или маг с соответствующими навыками». «Плохо, если так. Что такого важного было в тех телах?» «Не знаю. А вы уверены, что тут кто-то был? Может, это проделали с расстояния?» «Может», — задумчиво отвечаю ему. Такое в самом деле возможно, просто я пока не совсем понимаю, как это сделали. Да и зачем? Кому-то срочно понадобилась энергия грани, что была в них, но не проще было создать слабый прорыв и так получить ее. Не знаю. Хотя в этом деле я многого не понимаю, и это печалит. Замечаю, что к капитану подбежал один из егерей и что-то зашептал ему на ухо. И по мере этого лицо того начало меняться, становясь то мрачным, то каким-то радостным. «Что случилось?» Спрашиваю, когда егерь куда-то убежал, а капитан остался на прежнем месте, крепко о чем-то задумавшись. «Мы нашли их», — довольно сообщил он. «Кого их? Не понял я о чем. И о чем вообще речь сейчас? Нашли того, кто проник сюда и сделал вот это с телами? Кого-то другого?» Их, тех, кто нападал на караваны. И их?» Удивленно переспрашиваю. «Как? Почему? Не то, чтобы я не рад этому, но...» «Да, мне только что сообщили, что наши егеря наткнулись на какой-то лагерь в глубине леса». «И вы уверены, что это не кто-то другой?» Продолжаю задавать вопросы, пытаясь уложить все в голове. «Да, там есть как минимум часть награбленного. Мы будем штурмовать лагерь. Не хотите присоединиться к нам?» «Хочу». Быстро отвечая пока он не передумал. «Так-то я могу просто приказать ему взять меня с собой, но зачем портить отношения с человеком, да еще и таким непростым, как он?» «Когда? Сейчас. Мы перебросим туда людей порталом. Маяк там уже установили». «Порталом?» Вспыхнувшее удивление быстро сменилось пониманием. «Мы же рядом со столицей, а не в какой-то глуши. И егеря тут соответствующие, хорошо обеспеченные всем нужным». «Я готов. А что известно по противнику?» «Примерно сотня человек. Минимум трое магов. Все хорошо снаряжены. Лагерь почти не охраняется, только пара сигнальных заклинаний на подходах к нему. Дозорные не обнаружили их. Похоже, посчитали, что там безопасно, раз они так далеко забрались в лес. Идемте». Позвав меня, капитан развернулся и быстро куда-то пошел. «Следую за ним, наблюдая за лагерем». Он и до этого был неспокойным, но сейчас превратился в самый настоящий разворошенный муравейник. Все куда-то быстро ходят или даже бегают, суетятся. Дойдя же до своей палатки, капитан зашел в нее, попросив знаком меня подождать немного. Всего лишь минута, и он вышел из нее уже в броне и с оружием. «За мной!» — позвал он меня и направился на этот раз к центру лагеря. «Когда же мы туда дошли, там нас уже ждали готовые отряды егерей». Всего сотни две человек. Пусть это и не все люди, что есть в лагере, но точно большая их часть. — Капитан, мы готовы! — сообщил ему один из них, выйдя навстречу. — Хорошо, начинаем. Пара мгновений в самом центре лагеря, перед собравшимися егерями, вспыхнул портал. И те сразу же стали в него вбегать отрядами. Меньше минуты, и пришел наш с капитаном черед входить в него. Шаг сквозь портал, и мы вышли в глухом ночном лесу. Что удивляет, несмотря на то, что тут уже собралось две сотни людей, стоит почти абсолютная тишина. Только звуки ночного леса и ничего лишнего. Оглянувшись по сторонам, вижу, что отряды егерей расходятся в разные стороны, двигаясь при этом вперед. Похоже, лагерь грабителей где-то там. Иду в ту же сторону. Сотня метров, и я увидел его. Ничего особенного, лагерь как лагерь. Видно, что он тут уже довольно давно. Кроме палаток есть и временное строение из дерева, и все успело уже порядком поистрепаться. Игря же бросаться в атаку, пока не спешат, только занимают удобные позиции, продолжая скрываться в лесу. Мне нужно несколько минут проверить кое-что. Обращаюсь к капитану, который продолжал идти вместе со мной. Они у вас есть, тихо ответил он мне. Вначале проверка границ. Странно, думал, будет другой результат. С гранью здесь все нормально, без каких-либо аномалий и странностей. Даже не верится в это, поэтому перепроверяю несколько раз, но получаю все равно одинаковый результат. Энергия грани. Хм, а ее почти нет тут, на обычном уровне. Как-то не вяжется это совсем, но да ладно, не до этого сейчас. Перехожу к проверке источников магии. Ого, вырвалось из меня, когда получил первые результаты. «Что такое?» — сразу же спросил капитан. «Там пять сильных магов и полно самых разных артефактов», — сообщаю ему, осмыслив результаты проверки. «Пять раз, значит. По вашему профилю что-то есть?» «Нет». Отрицательно качаю головой. «Вы готовы? Если да, то можете начинать». «Хорошо», — кивнул мне капитан и махнул рукой кому-то. «И его приказ увидели, несмотря на темноту. Хотя, чего это я?» Очевидно же, что у них есть, если и не артефакты, позволяющие видеть в темноте, то как минимум такие зелья, которые они приняли перед приходом сюда. В отличие от меня, что-то я задумался и не подумал об этом. Накладываю на себя заклинание ночного зрения, и лес сразу же перестал быть темным. Он и до этого был не таким уж и темным, если знать, на что смотреть. Получалось заметить силуэты, но теперь совсем другое дело». Внимательно слежу за округой егерями. Вижу, как те покинули свои позиции и осторожно двинулись к лагерю, заходя в него со всех сторон. Там же пока, кажется, никто ничего не подозревает. Вот егеря дошли до первого сигнального заклинания, применили какой-то артефакт и пошли дальше. Вторая сигналка тоже не стала для них проблемой. В итоге примерно пять минут и егеря вошли на территорию лагеря. Они сразу же направились к крайним палаткам и разным строениям, проверяя их одно за другим. Если внутри кто-то есть, то егеря врываются туда и обезвреживают там всех. «Капитан, было бы неплохо захватить пленных, — обращаюсь к тому. Он стоит рядом со мной, не спеша участвовать в нападении на лагерь. Как и еще один отряд егерей, похоже, охраняющий нас». «Разумеется», — ответил он, не отрывая взгляда от лагеря. Егеря же продолжают зачистку. Не знаю, убивают они кого-то или как-то иначе выводят из строя, но пока у них получается действовать без лишнего шума. Даже с вражескими магами. Вот один из отрядов зашел в палатку, где должен быть маг. Пробыл там недолго и спокойно вышел. Что и как они делают, мне, к сожалению, не видно. А было бы интересно понаблюдать за их действиями палатки и строения в которых никого нет, они лишь быстро заглядывают и продолжают двигаться дальше. И все же, несмотря на отличное начало, егеря облажались. На очередной палатке с магом у них вышла осечка, и тишину вначале разорвал громкий злой крик, а потом палатка ярко вспыхнула и вообще взорвалась. Хорошо, хоть егеря успели выскочить из нее. И после такого остатки лагеря сразу же проснулись. Неприятно, пусть и ожидаемо мак оказался осторожнее своих товарищей и поставил дополнительную защиту в своей палатке и егеря угодили в нее буквально от несколько секунд и на улицу стали выскакивать разбуженные злые и вооруженные люди и не теряя времени они сразу же набросились на егерей по всему лагерю вспыхнули бои но пока преимущественно на стороне егерей как минимум потому что их больше и они не спросонния Яркая вспышка, и отряд егерей, вспыхнув, сгорел за считанные мгновения, несмотря на все защитные артефакты. А вот и вражеские маги дали о себе знать. Или как минимум один маг. Кстати, вон он, выбрался из взорвавшейся палатки, и сейчас что-то опять магичит, полностью сосредоточившись на создаваемом заклинании и ни на что больше не отвлекаясь. — Нам не стоит вмешаться? — спрашиваю, глянув на капитана. Он спокойно стоит и смотрит на происходящее. «Нет, они справятся», — ответил он, не отводя взгляда от сражения в лагере грабителей. Пожав плечами, тоже продолжаю наблюдать. И капитан оказался прав. Егеря справились. Не успел маг закончить свое какое-то явно мощное заклинание, как сразу два отряда егерей атаковали его с помощью боевых артефактов и, быстро просадив защиту противника, просто прирезали его. Разобравшись с ним, отряды сразу же переключились на других врагов. А остальные бои, пусть и не всегда быстро, но егеря справляются, сокращая число живых противников. Те, понятное дело, отчаянно сопротивляются. И нужно признать, даже в таком проигрышном положении это у них получается. Они сильные бойцы. Удивительно даже, что все в какой-то банде. И не будь на нашей стране внезапности численный перевес – то все могло бы пойти совсем иначе. Других вражеских магов пока не видно, хотя, по моим наблюдениям, должен быть еще один. С остальными четырьмя уже разобрались. Но где он и что задумал, почему не проявил до сих пор себя? Сбежал? «Берегись!» — громко кричу, заметив формирование какого-то заклинания прямо над нами. Схватив капитана за плечо, тащу его за собой. Тот явно ничего не понял, но послушно бежит следом. Успел. Еще пара секунд, и то место, где мы были, скрылось в яркой вспышке, а во все стороны разошлась волна горячего воздуха. Откуда они узнали, где мы находимся? Смотрю по сторонам и проверяю окружающее пространство магии в поисках того, кто это сделал. Никого. Пусто. Ударили из лагеря? Засекли, где был открыт портал? Возможно. Вот только мы же ушли от него. Спасибо. Поблагодарил капитан после того, как вспышка пропала, оставив после себя лишь круг оплавленной земли. Стоп. Нахмурившись, проверяем магией место удара. И в самом деле, фонит энергии грани, мне не показалось. Но нормально разобраться в этом не успеваю. Замечаю формирование еще одного заклинания, и в этот раз уже над лагерем. «Лагерь!» — кричу капитану, и тот даже, кажется, меня понял, но уже поздно. Еще мгновение, и центр лагеря скрылся во вспышке взрыва, поглотившей почти все отряды егерей и остатки сопротивляющихся грабителей. Секунда и тела разметала в разные стороны, как и сам лагерь. И что это такое было? Вражеский маг решил убить всех, не разбирая, кто свой, а кто чужой? Это был такой жест отчаяния? Зачистка всех возможных пленных? Срываюсь туда, применяя на бегу поисковое заклинание, чтобы оно искало источники магии. результат очень размытые, но найти мага, когда зная, что он тут должен быть, можно. И, похоже, это и в самом деле был жест отчаяния. Не там, где был лагерь, ни в округе, не засекаю мага. Погиб или сбежал и хорошо скрывается. Возможно, оба варианта, но у меня нет возможности проверить их». Изменяю поисковое заклинание и снова его применяю. Выживших хватает, что не может не радовать. Подбежав к первому попавшемуся егерю, быстро осматриваю его. Жив. Защитные амулеты приняли на себя основной удар, и его пусть и сильно опалило, но он остался живым. Убедившись, что умирать прямо сейчас он не собирается, продолжаю идти дальше. Уже не спешу и внимательно слежу за окружающим пространством. Если вражеский маг жив, то может нанести еще один удар, постаравшись добить выживших и меня вместе с ними. Лагерь разнесло весь, ничего от него не осталось. Егерям придется немало повозиться, чтобы проверить тут все. Пленные грабители. С ними все неопределенно. Те, что были в самом центре лагеря, почти все погибли, выскакивая из своих палаток. Они в основном хватали только оружие и изредка надевали какие-то элементы брони, вроде нагрудника, а защитные артефакты по большей части оставили там. Те же грабители, которых егеря обезвредили раньше и что были дальше центра взрыва, с большего уцелели, хотя тоже пострадали. И непонятно, сколько еще протянут без помощи. «Я вызвал сюда еще людей. все раненых переправляем в наш лагерь, там будем с ними разбираться». Сообщил капитан, подойдя ко мне, когда я закончив обходить то, что осталось от лагеря, и, встав немного в стороне, наблюдал за действиями егерей. Попытался еще найти какие-нибудь артефакты, связанные с гранью, но из-за взрыва ничего не получилось. Энергия заклинания буквально смела напрочь все остальное, и сейчас единственное, что можно понять, так это то, что использовали мощное огненное заклинание. Да, огненное. Никакой энергии грани. И в ближайшее время ничего нового здесь не получится узнать. Кроме того, что тот маг постарался избавиться от своих подельников, так он еще и прекрасно замел все магические следы. Сам же он то ли в самом деле погиб, то ли сбежал, не став пытаться добить нас. «Много погибло?» — спрашиваю у него. егеря все пока живы, но есть в тяжелом состоянии». Получится их спасти ли? Нет, не ясно. С грабителями еще разбираемся. Выжившие есть и немало. Понятно. Не откажетесь поучаствовать в допросах пленных? Не откажусь. Если вы тут все, то можете возвращаться в деревню. Мы справимся сами. Проверим тут все, разберемся с ранеными и пленными. А вы пока отдохните. Все это займет немало времени. До утра у вас точно будет время произнес капитан и обвел рукой лагерь, по которому бродят недавно прибывшие сюда егеря в поисках тел и выживших. «Так и сделаю. Где мне искать, вы знаете? Да, я пошлю за вами, когда мы будем готовы к началу допросов». «И поищите следы последнего мага. Он мог сбежать». «Конечно». Попрощавшись с ним, кивком иду к порталу. «Можно было и остаться тут, понаблюдать за всем, но зачем?» Что-то новое сегодня я тут вряд ли выясню. И мне не помешает поспать. И помыться. А то вроде бы и не попал под взрывы, но почему-то весь перемазан в землю. Или это еще осталось после полян, когда я рыл там ямы. Гра знает. Устало помотав головой, прохожу в портал и оказываюсь в лагере егерей, в котором кипит жизнь. Отойдя в сторону, задерживаюсь на пару минут, наблюдая за лагерем. В портал туда-сюда снуют егеря, вынося тела и раненых. А еще вокруг него выставили охрану. А ведь в лагере же не так уж много бойцов оставалось. Большую часть капитан увел к лагерю грабителей. Откуда столько людей? И ведь все целые, точно не те, кто ушел на штурм. Может, срочно отозвали других егерей, и они успели уже вернуться? Ни один же отряд проверял лес. Убедившись, что дела у егерей идут нормально и никакой паникой даже и не пахнет, иду к постоялому двору. В трактире в это время пусто. Еще бы, ведь время близится уже к рассвету. Раны тоже нет, и никто не пристает ко мне с вопросами. Так что поднимаюсь в свой номер, раздеваюсь, с удовольствием моюсь, чуть не усну в процессе. И заваливаюсь на кровать, сразу же погружаясь в крепкий сон.